Глава пятая. я обязательно должна ответить. Если нет, то я предпочла бы сохранить это втайне. Как-то я не горела желанием рассказывать, что загадала, тем более сразу начнутся вопросы. Что, как, зачем, почему, и все это неизбежно приведет к рассказу о прошлой жизни, а о ней я бы хотела умолчать. Нет, вовсе не о б я з а н ы леди Крис, но вам ведь понравился Уитмар». «Вы же не хотите его извести?» Герцог махнул тряпкой для пыли в сторону Уитмара. «Простите?» «Кажется, я потеряла нить разговора». «Ох, в следующий раз, просите прощения, поцелуем. К сожалению, отдам, я не принимаю другие формы извинений». Ласково улыбнулся герцог. Почему-то нестерпимо захотелось его стукнуть, как нашкодившего мальчишку по заднице, но что-то мне подсказывало, что меня точно поймут неверно». «Надеюсь, это последний раз, когда мне придется извиняться, ваша светлость. И что вы имели в виду, говоря, что я хочу извести Уитмара?» Уточнила я, откладывая бухгалтерскую книгу. За разговорами мне точно не дадут ее почитать. «Как что? Самый любопытный человек в замке — это Уитмар. И если не сказать ему, то он весь изведется, будет мучиться, страдать, плохо кушать, похудеет, в конце концов, хотя похудеть ему бы не помешало. Так что, пожалуй...» «Если вы не скажете, то будет польза». «Ха-ха-ха!» — -ха, рассмеялся герцог. Чистое вранье. Уитмар не толстый, хотя и не худой. Средней комплекции, но, разумеется, все дело могло быть в форме дворецкого, которая могла скрывать небольшое количество лишнего веса. Однако герцог не выглядел человеком, способным зло шутить над чужими недостатками, поэтому я промолчала, не решившись вступиться за Уитмара. Да и все х беседа. лишь набор безобидных и остроумных подколок старых друзей. «Ты что-то хочешь сказать, Уитмар?» — спросил герцог с самодовольной улыбочкой. И я был невнимателен. Ох, я напомню о том, как надо извиняться, мадам Лихбер. Помнится в прошлый раз, когда она села в ваше кресло, и оно развалилось от ее веса. Вы не упомянули о таком милом способе извинений? Думаю, она будет счастлива, как, впрочем, и вы. А насчет моего веса? Признаюсь честно, ваша светлость, ваш повышенный интерес к моей внешности меня напрягает, поэтому пока я не ломаю с собой мебель и прочие ценные предметы, я бы попросил его не упоминать. п я не смогла сдержать смешка. Ах, видишь, Уитмар, даже приличная леди Крис не смогла над тобой не посмеяться. Но, леди, вы привыкайте к нашим беседам, раз уж решили остаться тут». «А вы меня не уволите за разбитые вазы, треснувшие зеркала и разломанную мебель?» Поинтересовалась я, чувствуя, что начинают гореть щеки. «Ни за что. Во-первых, своим внешним видом вы скрашиваете мои печальные дни. А во-вторых...» Герцог многозначительно замолчал. «А во-вторых...» — покорно подыграла я... Вам всю жизнь придется на меня работать, чтобы расплатиться за сломанные вещи. Ха-ха, я пошутил. На самом деле мне нужно, чтобы кто-то помогал мне с этими нужными бухгалтерскими книгами. Не могу же я вас так просто отпустить. Ваша светлость, почему бы вам не назначить леди Кристин своей помощницей? В один миг с герцога слетела маска весельчака, а сам он поморщился. Вздохнул, глянул скептически на Уитмара, Но тот был невозмутим. «Ты же знаешь, почему я не могу дать леди такую должность, так зачем спрашиваешь?» Уитмар вздохнул, покачал головой, якобы соглашаясь, а потом заявил. «Понятия не имею. Может, расскажете вашу светлость?» «Уитмар, ты...» «Что я? Что Уитмар? Я уже двадцать семь лет Уитмар. в Сплеснул руками дворецкий, а потом о б в и н я ю щ е ткнул в герцога. Я ищу...» «По всему герцогству ищу грамотных людей, которые бы согласились стать вашими помощниками, которые подошли бы по всем мыслимым и немыслимым критериям. И что? Вы либо увольняете их, либо они сбегают от вас, либо вы их беременеете. Это невыносимо. Уитмар. Я никого из своих помощников не... не... беременел. Что за слово вообще такое? Ты же знаешь, что меня... «Не интересуют слуги!» — возмутился герцог. «Ты же знаешь!» «Да, конечно, знаю. Но это не отменяет того факта, что король лично приезжал разбираться в ситуации, когда маркиза где-то нагуляла ребенка. И нагуляла она именно в тот период, когда работала на вас, просиживая дни в вашем кабинете за бумагами. Вы знаете, какие слухи после этого ходили? Матери молодых леди боялись оставлять вас с ними в полном гостей зале». потому что прошел слух, что, подышав с вами одним воздухом, можно было забеременеть. «Ну ладно с этим, вы тут почти невинны. А почему вы барона к р е с с е т а уволили? Извольте, умнейший человек был. Ладно, не умнейший, но прекрасно разбирался во всех нужных документах». От него воняло так, что горничные заматывались в свои чепчики, чтобы не отравиться, — а я под носом держал духи, чтобы меня не стошнило. Уитмар, если ты не помнишь, то мне зимой все окна приходилось открывать, чтобы не задохнуться. А леди Лилибет? Ты об этой даме из монастыря? Она рыдала от ужаса, когда увидела мои голые запястья и локти, кричала, что бог ее накажет за ее нечестивые мысли. Но я-то тут при чем, если у нее всякие мысли при взгляде на мои запястья, а?» «Ладно, пошутили и хватит. Леди Кристин, если вы не против, я проверю вашу работу». Герцог небрежно вымыл руки в маленьком рукомойнике, который работал с помощью какой-то хитроумной магии, и взял в руки бухгалтерскую книгу и мои заметки. «Только...» «Только?» «Только я не все доделала. Я едва успела половину». Покаялась я. «Сама виновата. Нечего было отвлекаться на разговор герцога с Уитмаром». Я не рассчитывал тут работы на неделю. Позвольте взгляну». Мы с герцогом поменялись местами. Он вернулся за свой рабочий стол, а я присела на маленький диванчик рядом с Уитмаром. Герцог оказался полностью поглощенным документами, поэтому я осторожно потянула Уитмара за рукав, привлекая его внимание. Уитмар приподнял вопросительно бровь, а я прошептала. А почему герцога такая проблема с личными помощниками? Платит плохо или слишком много работы? И зачем герцогу вообще личный помощник, если он может сам справляться с делами? Я действительно говорила очень тихо, рассчитывая, что меня с такого расстояния точно не услышат. Но просчиталась. Герцог оторвался от документов, посмотрел на меня и серьезно ответил. потому что быть моим помощником достаточно опасно. Расскажи ей, Уитмар, в чем проблема, и почему я стараюсь нанимать только тех, кто может за себя постоять, и без твоих шуточек. Вот поэтому и нужен помощник. Как только герцог берется за документы и организацию, то становится жутко злым, вздохнул Уитмар. В каких пределах я могу рассказать о ситуации леди Кристин? В разумных. Так как она иномерянка, расскажи немного об истории герцогства, пока я разберусь с этими мерзкими бумагами. И объясни, почему моих помощников постоянно пытаются то похитить, то проклясть, то отравить».